Глава 14. Что предпочесть? Бога или иллюзию? Написано Чермейн Харли. Вы раскрыли страницу, с которой начинается изложение некоторых путеводных линий опыта, которые мы с друзьями начали в июне 1994 года. Могу сказать, что это наиболее захватывающая часть нашего великого возвращения домой, доступного на этой планете. Все мы в восторге от того, что многим людям сейчас открывается этот опыт. Мы не принимали ни жидкости, ни твердой пищи для поддержания наших тел, начиная с 1994 года, и это привело каждого из нас к весьма твердой уверенности в своей взаимосвязи с Богом. Есть множество преимуществ в том, чтобы доверить Богу питание, энергизацию наших тел. Однако эти строки вовсе не являют собой попытку объяснить, каким образом это возможно. Можно только сказать, что настройка каждого на свое высшее Я, на свое новое состояние бытия, проявляется в этом опыте в меру нашей искренней веры в источник всего, что есть. Важно то, что дух взял верх над нашим эго, и этот факт дает нам новое ощущение свободы, осведомленности, приятия и любви. Если вы ищете возможности преодолеть свои прежние системы верований и наконец поверить своему знанию идущему изнутри, скорее всего этот опыт для вас. Мы обнаружили, что нет необходимости уходить в монастырь или жить в горной пещере, чтобы выйти на новый уровень осознания. Пусть приводимые здесь вехи на пути послужат истинному путешественнику, преданному своей стезе. Примите их со здравым смыслом, не вынимая их из контекста. Следующие путеводные нити приводятся в двух частях. Первая – просто базовая информация, необходимая для предварительных размышлений. Вторая дает детальное описание самого 21-дневного процесса. Я прошу вас ни в коем случае не отделять первую от второй, предлагая кому-либо эту информацию. Авторские права на этот материал принадлежат Люси Зейн, и он может быть копирован только полностью с нашего разрешения при условии сохранения его священной целостности и идентичности с оригиналом. Мы глубоко чтим ваше почтительное отношение к нему и благодарим вас за внимание к этим строкам. Путеводные нити подготовки к 21-дневному процессу. Часть 1. Трехнедельный процесс – не более чем один из шагов на нашем великом пути возвращения домой. Однако он может стать одним из самых важных периодов цепи воплощения на этой планете для каждого из нас. Ступень, которая сейчас находится перед вами, в высшей степени смелое решение, чтимое вами, вашим духом и богом. Любой человек может перевесить чашу весов судьбы планеты, просто следуя путем своего сердца и осознания Бога как единственного источника любви, света и жизненной силы. У каждого есть возможность достичь мастерства в этой жизни и преодолеть необходимость рождения и смерти, причины и следствия. Перед вами то, что может помочь именно вам. По завершении 21-дневного цикла вы уже не будете нуждаться в пище для поддержания тела и для восполнения своих энергозатрат. Ваше питание и энергия будет проходить прямо из Божьего Света. Вам предстоит великий прыжок веры, способный перенести вас за пределы иллюзий. Примечание. Читая эти строки, вы несомненно отметили упоминание Бога или Высшей Силы. Для достижения мастерства и выхода за его пределы вам необходима вера. При этом нет необходимости привязываться к религиозной терминологии. Я пользуюсь ею лишь для обозначения понятия Высшей Силы. Вы можете использовать любые термины, пригодные для вас, и они будут точными и правильными. Мы все единое сознание, и не существует разделения в полном смысле этого слова. Действительно, существуют некоторые неуклюжие в словах. Они кажутся ограничивающими и склонными наклеивать ярлыки на предметы и явления, сортируя мнения по коробочкам. Повторю, лишь для удобства и простоты разъяснения я пользуюсь здесь термином «бог». Некоторые люди чувствуют, что подробные разъяснения всех аспектов 21-дневного процесса были весьма благотворны особенно в том, что касается перекидывания мостиков между системами убеждений, а также для укрепления упования и доверия. В этих заметках мы приводим некоторые жизненные истории, выделенные курсивом, однако это не означает, что другие разъяснения окажутся менее полезны. Опыт прохождения 21-дневного процесса убеждает в том, что смена парадигмы ведет к действительной замене прежней системы убеждений на новую и соответствующим изменениям в повседневной жизни. Мы действительно выходим за пределы известного, вступая в неведомое. Изначальные послания, ставшие основой двадцатиоднодневного процесса, приходили от Вознесенных Мастеров, поскольку сам этот путь ведет к Вознесению. Называя лишь некоторые имена, упомянем Сананду, Сен-Жермена, Архангела Михаила, Сераписа Бея, кутхуми Мать-Марию, Команду Иштар и Иллариона. Эти мастера, как мы имеем основание полагать, уже находятся здесь, чтобы направлять свою любовь, свет и поддержку на благо текущего акта великих преобразований на нашей планете. Они с готовностью предлагают свою помощь и информацию для всех, кто открыт к приятию их энергии. Земля в настоящее время проходит процесс Вознесения в Пятое измерение, и каждое ее существо, желающее осуществить его вместе с ней, получает всю необходимую поддержку. Известно, что во время прохождения 21-дневного процесса Вознесенные Мастера, так же как и ваше Высшее Я, Дух и Присутствие я находятся с вами постоянно и в любое время можно обратиться к ним за помощью. Некоторые чувствуют их присутствие энергии, некоторые видят их воочию. Кто-то не уверен ни в чем, но вне зависимости от того процесс неизменно приходит к благополучному завершению. «Солнечный совет на завтрак» — название книги, прочитанной мною недавно. Она рассказывает о об дыхательстве и описывает 21-дневный процесс как путь к бессмертию. Я привожу здесь фрагмент из этой книги, чтобы дать вам пригубить вкус того, каков есть ваш истинный потенциал. Бретарионизм – наиболее совершенное состояние человеческого существа, при котором оно живет исключительно на энергии солнечного излучения. Масса людей, болезненно привязанных к принятию пищи и лекарств, с судорожными глотательными рефлексами, прикрывает путь духу в свои сердца. Когда желудок работает, жизненная сила сосредоточена в пищеварительных органах, покидая пять внутричерепных полостей. Немногие устремились на поиски космических истин, чтобы сделать их инструментами действия. О, сколь узок путь, и как трудна дорога, ведущая к жизни, и немногие нашли ее. Матфея 7.14 Каждый жизненный процесс является обратимым. От нескольких недель до многих лет может занять путь возвращения человека к своей истинной пище, райским плодам. Обладающий душой Метузела и телом, способным взбираться на горные пики, вполне способным достичь еще одной вершины – искусства бритарианизма. Профессор Хилтон Хотима рассматривает этот путь в своей книге «Высшее сознание человека». Легкий, а вовсе не желудок, вот истинный орган поддержания жизни. Линия жизни – позвоночный столб, а не пищеварительный тракт. Наиболее жизненно важная функция человека – дыхание. Если бы люди питали свой организм исключительно излучением, как это было в Золотом веке, они жили бы тысячелетиями, как гласит традиция. Болезни стали бы неизвестны. Когда люди жили исключительно на солнечном излучении и свете, они обладали способностью получать энергию в точности, соответствующую потребностям тела. Легкие вместе с кожей впитывали все необходимое и удаляли ненужное из организма. Стремясь к сбалансированному питанию, современный нам человек неизменно получает слишком много одного компонента в ущерб другим. При этом в зависимости от климата, в котором он проживает, и с целью скомпенсировать интенсивный солнечного света. Кожа вырабатывает пигмент, делающий ее темнее или светлее, чтобы необходимое количество и качество лучей могли проникнуть в клетки тела. Пигмент здесь действует как фильтр, регулирующий интенсивность и качество светового спектра, проникающего под кожу. Из книги «Выживание в 21 веке» Виктора Скульвинкскас. Вот еще одна интересная цитата, рассматривающая могущество Божьей силы. «Никогда не верьте, что вы живете благодаря пище, а не по милости Бога, Он, создавший все формы питания и пищи, одаривший нас аппетитом, несомненно видит, в чем нуждается его преданный. Не воображайте, что сила риса питает вас, или что деньги или другие люди поддерживают вас на жизненном пути. Могут ли они помочь вам, если Господь лишит вас дыхания? Все они не более, чем его инструменты. Разве ваша заслуга в том, что ваш желудок умеет переваривать пищу? Автобиография йога Промахамса Ягананда. И еще одна цитата. В сентябре 1962 года Тереза Нойман скончалась в маленькой деревушке Конорсрейд в Западной Баварии, где она родилась и провела свою скромную жизнь. Рессел, как ее называли родственники и близкие друзья, достигла 64 лет и 36 из них она носила на теле Христовой стигматы. Прежде чем получить их, она чудесным образом исцелилась от слепоты и пролеча ног. С этого момента Тереза носила на ладонях, стопах и в области сердца раны распятого Христа и была избавлена от необходимости есть и пить. Тщательные исследования, проведенные церковными мастями и подтвержденными докторами и исследователями, удостоверили подлинность ее уникального состояния. На вопрос людей, чем же она питается, Тереза сердечно отвечала – Господом, а именно Святым Духом в материи обладки, принимаемой ею ежедневно. Из книги Тереза Нойман, Паула Джаветти". А затем… Весьма наглядной иллюстрацией того, что за нашим мышлением, как мы знаем его, стоит высшая сила, является следующее утверждение Дипака Чопра. Физическое тело каждого из нас является собой арену действий бесконечной организующей силы. Каждую секунду в нем происходит 6 миллиардов реакций, и каждая из них безупречно коррелирована с любой другой. Каждое биохимическое событие в нашем теле знает обо всех других событиях во всех его органах и местах. Тело может размышлять свои мысли, играть на фортепиано, петь песню, переваривать пищу, освобождать себя от токсинов, избавляться от микробов, наблюдать за движением звезд и зачинать детей, коррелируя эти активности со многими другими происходящими одновременно. Из книги «Как сотворить собственное изобилие» Дипака Чопора. Мне кажется весьма самонадеянно полагать, что мы способны сотворить все это одни, без помощи бесконечного истока. Несомненно, за всем этим существует любовный замысел Творца, поддерживающий всех и каждого из нас, особенно если мы позволяем ему это делать. Вот выдержка из книги «Бог, я есем Питера О. Эрба». Наши тела, к примеру, обладают возможностью трансформировать, точнее сказать, приспосабливать к своим нуждам фотоны солнечного света и излучения звезд, получая из них питание для своего тела. Это процесс, подобный фотосинтезу. это способность проявится на коллективном уровне, когда человечество достигнет сверхсознания. Оно уже может быть достигнуто в состоянии истинного восприятия. Это развитие вовсе не один из процессов конкретного ума. Он происходит на уровне сути души, что означает раскрытие способности производить окисление для питания физического тела, непосредственно извлекая необходимые элементы из электромов эфира. В этом случае он происходит в обход карбонового цикла энергообмена свойственного телесной субстанции и проявляет себя естественным образом по мере пробуждения сознания. Однако на этом он не останавливается, в состоянии сверхсознания человек перестает извлекать энергию, используя горючие, минералы и другие плоды Земли, но обретает способность преобразовывать энергию Света непосредственно в формы, созвучные его потребностям на каждый день. С чего начнем? Прежде всего, необходимо назначить дату начала 21-дневного процесса. Побеседуйте с теми, кто уже его прошел, проясните все необходимые для вас вопросы и удостоверьтесь, что вы уточнили все, что имеет отношение к вашим страхам, радостям и ожиданиям. Прочите предполагаемый здесь вопросник и заполняя его, давайте максимально правдивые и искренние ответы. Поймите, процесс вовсе не бегство от мира и от того, что ваша жизнь перестала служить вам. Если вы думаете так, то вас ждет разочарование. Избавиться от своего прежнего багажа с такой легкостью вряд ли удастся. Однако благодаря прозрению и отрешенности, достигаемой по прохождению 21-дневного процесса, много удастся по-новому увидеть и преодолеть. Прохождение процесса с целью поправить здоровье или избавиться от лишнего веса не рекомендуется. Это может стать побочными результатами его. Однако привязанность к немедленному достижению личных благ, как и любые привязанности, должны быть преодолены. Мы не претендуем на оказание каких-либо медицинских услуг и не принимаем ответственности за предоставление советов или создание условий, ведущих к улучшению здоровья и исцелению. Прежде всего, приступая к прохождению 21-дневного процесса, убедитесь, что вы достигли внутреннего руководства. Это будет знаком вашей готовности к его успешному прохождению. Вопросник составлен Чермейн Харле. Впервые услышав о возможности прохождения 21-дневного процесса, люди дают многообразнейший отклик. Для тех, кто созвучен с этой идеей и знает, что их сердце открыто для нее, это звучит великолепно. Однако, сколько бы восторга не было в начале, обычно к концу дня приходится завоевывать ум таких людей еще раз. Вызов, содержащийся в этой идее, может вызвать полную обескураженность и смятение. Так что первое, что важно сказать, это упомянуть тот факт, что хотя этот процесс наверняка доставит вас домой обратно к Богу, все же вам предстоит преодолеть немало препятствий. Большинство из них порождаемо вашим умом, стремящимся отрицать величие достоинств пути, прилагаемого здесь. Видите ли, если бы вы в полноте узрели то чудо, которым сами являетесь, и свой подлинный потенциал, самопрохождение процесса утратило бы всякую необходимость. Все мы просто собрались бы и двинулись дружно домой. Однако натура современного человека настолько склонна дарить ему борьбу и боль, не позволяя умиротворенно достигнуть цели, что единственным средством становится сказать ей, «довольно» и «пройти внутрь себя». Процесс настройки Высшего Разума служит тому, чтобы избавить каждого из нас от наслоения низшего конкретного ума. Это именно тот результат, который достижим по прохождении процесса. Так что идея предлагаемого здесь вопросника – поставить перед вами зеркало, где вы можете увидеть себя, какой вы здесь и сейчас. Поскольку целью процесса является избавление от власти эго и всех отживших верований, то для принятия единственно правильного решения необходимо смотреть каждому из этих вопросов прямо в глаза. Если вы не чувствуете возможность ответить сердечное «да» на какой-либо из них, то, возможно, вам следует переспросить себя, действительно ли я хочу пройти трехнедельный процесс. Лишь искренне дав положительный ответ на каждый вопрос, вы можете определить свою готовность к нему. Вопросник самоотражения Готовы ли вы принять все, что с вами случится? Готовы ли вы полностью принять пути Господня? Готовы ли вы тщательно исполнять установленные правила 21-дневного ритуала? Готовы ли вы буквально принести свою жизнь на чашу весов в течение этих трех недель? Готовы ли вы отречься от всего, связанного с вашим прежним миром, если это потребуется от вас? Что для вас значит привязанность к семье, детям, взаимосвязям, дому, машине, если она у вас есть, карьере? деньгам, имуществу. Всего этого можно решиться после прохождения 21-дневного процесса или вскоре после него. Известно ли вам, что привязанности, которые у вас могут быть к некоторым людям, явлениям, вещам и убеждениям, могут тормозить ваши достижения своего высшего потенциала, величия и истинного мастерства? Известна ли вам разница между отказом от взаимодействия с людьми и вещами и отказом от привязанности ко взаимодействию с ними? В полной ли мере вы осознаете могущество разума и тот факт, что он на 100% творит окружающую вас реальность, включая то время, которое вы проведете в 21-дневном процессе. Известно ли вам, что все, что с вами будет происходить в течение трехнедельного процесса, также является собой порождение нашего ума, и в том, что его предназначение – освободить и окончательно исцелить вас? Если, к примеру, на 12-й день процесса вы обнаружите, что ни разу не порожняли кишечник, начнете ли вы бояться болезненных явлений, к примеру, прободения кишки, осознавайте, что даже если все это лишь порождение ума, все же для вас это может быть весьма реальным. Вы можете испугаться настолько, что ваше тело и конкретный ум велят вам немедленно отправиться к доктору. В случае, если вы подчинитесь этой самонавязанной драме, вы внутри себя скажете «нет» великому чуду самоисцеления божественной энергии. Но поскольку вы сами породили эту проблему, вы сами можете решить ее, просто уйдя вовнутрь и прося о помощи. Порождения ума разрушаются только самим умом. Понимаете ли вы это? Но, разумеется, нет никакой необходимости в том, чтобы с вами это произошло. Понимаете ли вы, что 21-дневный процесс полностью изменит вашу жизнь, и это уже происходит с того момента, когда вы впервые услышали о нем? Известно ли вам, что именно вы не должны делать в течение процесса? И о том, что все препятствия, которые вам могут встретиться, ваши собственные внутренние барьеры. И о том, что именно вас ожидает. Обсуждали ли вы детали с кем-нибудь, кто его успешно прошел? Чувствуете ли вы абсолютную уверенность в его положительном исходе и в том, какую жизнь вы выбираете для себя? Уверены ли вы на 100%, что вы делаете этот выбор по своим внутренним убеждениям, а не для кого-то другого? Не для семьи и друзей, лидеров, учителей или под давлением группы? Есть множество преимуществ от прохождения процесса, таких как улучшение здоровья и достижение идеального веса. Если вы желаете только их, то этого далеко недостаточно. Уверены ли вы, что ваша вера в Бога или Высшие Силы способна дать вам расширение сознания и привести к достижению мастерства? Уверены ли вы в достижимости красоты, ясности и легкости бытия, взаимосвязанности и благодати, нежности, любви и мира? радости и свободы, которые принесет вам процесс. Действительно ли вы готовы принять их? Истинно ли вы желаете достигнуть Бога и войти в состояние всеединства? Если вы отвечаете искренне «да» на каждый вопрос, то наверняка вы достаточно хорошо настроены на священное действие его прохождения. Путеводные нити для 21-дневного процесса, часть 2. Квалификация помощников. Данные указания предполагают, что у вас должен быть сопровождающий и прояснитель. Сопровождающий может быть тот, кому хорошо известны детали процесса, и он готов помогать вам пройти все фазы пути. Разъяснителем может быть тот, кто прошел 21-дневный процесс, имеет относительно него полную ясность и готов дать необходимые разъяснения по всем вопросам. Ясность – термин, обозначающий четкую недвусмысленную коммуникацию с духом, и осведомленность о том, как именно идет ваш процесс. Важно, чтобы вашему прохождению процесса помогал человек, имеющий ясность относительно всех его деталей, тогда как о ваших физических нуждах заботился помощник. Так что помощник может быть одновременно разъяснителем или осуществлять ваш контакт с ним. Или же вы можете избрать иного носителя ясности. Я надеюсь, вы поняли, что я имею в виду. Носитель ясности должен хорошо осознавать свою роль относительно вас. Он может посещать вас или общаться с вами по телефону. Пусть носителем ясности будет только один человек, иначе слишком много мнений могут вызвать смятение. Помощник может быть сердечный, любящий человек, вне зависимости от того, прошел он процесс или нет. Единственное требование – он должен понимать и поддерживать вашу решимость на все 100%. И если вы не живете вместе с ним, можете звать его каждый день по мере необходимости или приглашать его к себе. Его забота состоит в том, чтобы менять ваше постельное белье, стирать, помогать вам в мытье, если это необходимо, покупать для вас сок и цветы, поливать сад и кормить домашних животных и тому подобное. Ваша роль в основном сводится к поддержанию хода событий на физическом плане и постоянному памятованию о том, что вы в процессе. Я упоминаю о физическом плане, поскольку вы в основном будете действовать на эмоциональном и ментальном, а явления физического придут в некоторое расстройство. Будет происходить определенная фильтрация событий реального мира соответственно их новой значимости для вас. Забота помощника проявляется в том, что он не обсуждает с вами события внешнего мира и не отвлекает вас от переживания событий, происходящих внутри. Его главная цель – позволить вам сохранять спокойствие и ограждать от всяческих отвлечений. В течение трехнедельного процесса многие люди становятся более раздражительными и даже несколько безрассудными. Это входит в программу и даже приветствуется. Однако, пожалуйста, не обвиняйте в своих неудобствах помощника, заботящегося о вас. Он просто человек, действующий на ваше благо. Так будьте к нему сочувственны и благодарны. Все обсуждения с помощником и приготовления должны быть завершены до начала процесса. Это очень важно, поскольку три недели – это время, проведенное с духом. Это время полного самоотречения, отпускания от себя любого стремления к контролю. Однако это и время, когда ваше эго начнет саботаж и будет постоянно теребить вас, чтобы возвратить себе ваше внимание. Если вы предпочтете перебраться в дом помощника, покройте необходимые издержки. Большинство помощников просят оплаты за свои услуги. Проясните этот момент, прежде чем отправляться в путешествие. Зачастую помощники рады предоставить вам необходимые услуги. Однако они не всегда готовы финансово поддерживать вас. Функции помощника Человек, избирающий эту роль, должен быть созвучен с тем, кто его приглашает. Он принимает не только большую ответственность, но и разделяет часть спутников, путешествия и духа. Если вы принимаете роль помощника, то вашими главными качествами должны быть любовь, понимание и сила. Ваша любовь и смелость могут оказаться решающими для человека, кого вы вызвали сопровождать. Сколько людей, столько путей к обители духа, и каждый такой опыт весьма уникален. Зачастую процесс становится великим вызовом для помощника, поскольку его роль – помочь своему другу укрепить веру в Бога, достичь самоотречения и научиться пребывать в состоянии беспомощности. Так что для человека, нуждающегося в любви и поддержке, становится ясно, что эти качества приходят от Бога, но через других людей. Будьте весьма осознанными в отношении особенностей человека, которому вы помогаете, и о состоянии его личности, эго. Относитесь к нему с любовью, но твердо. Будьте внимательны к его нуждам, но не поддавайтесь его влиянию или склонности контролировать вас. Помните, что вы его единственный контакт с внешним миром на протяжении трех недель. Относитесь к нему в духе истинной дружбы, и он сохранит благодарность к вам навсегда. Обращайтесь с ним как с новорожденным младенцем, который зависит от вас физически и эмоционально, и ваша любовь и вера помогут вам с честью пройти этот нелегкий процесс. Желательно не брать на себя заботу о двух людях одновременно или в том же пространстве. Это приведет к значительным трудностям. Подготавливая человека к началу процесса, убедитесь, что он полностью информирован обо всех деталях и подготовлен на все необходимое. Начав процесс, у вас уже не останется времени для обсуждения того, что именно следует делать и покупать. Если что-то не было предусмотрено в самом начале, значит без него следует обойтись. Наслаждайтесь своим участием в процессе, наблюдая, как свет начинает просачиваться сквозь тело вашего друга и божественной легкостью произрастающей изнутри него. Примечание. Избравший роль помощника должен внимательно изучить эти предписания, чтобы достичь полного понимания всего, что ему предстоит. Желательно также беседа с имеющим опыт такого сопровождения. Подготовка. Будьте готовы к трем неделям безо всего мирского ни телефона, ни компьютера, никакой работы, никакой советской жизни. От всего этого необходимо отказаться, чтобы извлечь стопроцентную пользу из трехнедельного процесса. Будьте готовы отбросить все мысли о том, чтобы делать хоть что-нибудь все это время. В течение этого периода вы не должны заботиться и беспокоиться ни о чем и ни о ком, кроме самих себя. Отрешитесь на это время от всех событий внешнего мира – от работы, семьи, друзей, социальной активности и даже от мысли о своих четвероногих друзьях. Для вас будет легче проходить процесс вне своего дома, где меньше отвлечений. Начав процесс, вы уже не вправе менять окружение или заботиться о чем-либо, не имеющем отношения к событиям у вас внутри. Так что позаботьтесь заранее о том, чтобы кто-то взял на себя ваши обычные заботы. Встречи, оплату счетов, полив сада и прочее. Необходимое требование к вам – буквально забыть обо всем на период трех недель. Если вы все же пребываете дома, позаботьтесь о том, чтобы все ваши нужды были вовремя удовлетворены, а покупки были сделаны заблаговременно. Вам не следует проводить время с домашними и посетителями, а также отвечать на телефонные звонки. Купите автоответчик или просто выключайте телефон, когда больше никого нет дома. Верьте себя духу. Это путешествие является одним из самых великих вызовов вашей жизни, когда от вас требуется одно – самоотречение. Рекомендуется пройти программу детоксикации организма за неделю до начала процесса. Это означает прием более легкой пищи и отказ от темного мяса в течение последней недели. В то же время продолжайте наслаждаться едой, которую вы особенно любите, к примеру, омаром. Побалуйте себя. Каждый человек имеет собственное понятие о том, что означает более легкая пища. И все же начните серьезно пересматривать свою диету. Предпочтительно отказаться от алкоголя, по крайней мере за неделю, в любом случае за три дня поскольку он не так легко вымывается из вашей жизненной системы. В течение 21 дня откажитесь от сексуальной активности всех видов. По окончании процесса вам также надо будет обратиться к своему Высшему Я за подробной консультацией по этим вопросам. Если у вас есть искушение получить помощь со стороны, к примеру, телесные процедуры, медицинскую помощь или принять какие-либо питательные элементы, будьте уверены, Это отклик ваших прежних программ, стремящихся удержать вас в рамках прежней обусловленности. Мы можем предложить вам следующее. Станьте своим собственным врачом. Спрашивайте себя, что то или иное событие, связанное с вашими телесными изменениями, может означать для вас. А затем устремляйтесь внутрь себя и ищите советы у духа. Несомненно, у него больше возможностей, чем у врача, справиться с вашей проблемой. Пора напомнить себе о необходимости самоотречения и веры, могущих перенести вас на другой край пропасти сознания, которую вы готовы преодолеть. Таково необходимое требование для успешного достижения мастерства. Необходимо строгое регламентирование своего времени, отведенное время для структурной медитации, дыхательных и физических упражнений, трансцендентальной медитации, тайдзи Все это необходимо исполнять в каждый день трех недель. Воспосредствии вы даже можете составить резюме о проделанной работе, если посчитаете нужным. Природе не нужен нож на ее операционном столе. В течение ваших трех особых недель ваше тело будет проявлять признаки очищения, и это вовсе не повод для лишних волнений. Мать природа знает лучше вас, что ей делать, и она выведет вас из любого кризиса, поскольку она истинный доктор божий. Признаки того, что ваше тело вступило в процесс очищения, таковы. Бесонница, головные боли, насморк, раздражительность, боли в мускулах, распухший язык, несвежее дыхание, слабость, ощущение беспокойства. Первые несколько дней обычно самые трудные, однако любой дискомфорт вскоре исчезает. Если проявляется боль, она обычно проходит через несколько часов и просто отдохните, пока она не исчезнет. Это дискомфорт, следствие освобождения вашего тела от токсинов, которые, выходя на поверхность, раздражают ткани и нервные окончания. Если какая-то часть вашего тела особенно набита токсинами, почти наверняка в ней случится очистительный кризис. При этом нет нужды беспокоиться, поскольку природа сама позаботится о том, что нужно сделать, не подвергая ваши выделительные органы перегрузке. Помните, вы в полной безопасности, просто природа проводит внутри вас весеннюю генеральную уборку. Вскоре вы почувствуете радость своего обновленного тела, чувство легкости, красоты и любви, чистосердечие и соединенности с Духом Бога. В течение 21-дневного периода у вас не будет никакого особенного расписания. Это ваше свободное время, а ваша цель – достичь самоотречения. Однако вы можете договариваться с вашим помощником о времени его посещения, если это важно для вас. 21-дневный процесс подразделяется на 4 части. Первые 3 дня, когда дух исходит из вас на третью ночь. Это просто означает, что ваше энергетическое тело сливается с высокочастотным энергетическим полем. Либо вашего Высшего Я, либо присутствия Я есть, в зависимости от уровня инициации, который вы проходите. Оставшиеся 4 дня первой недели, с 8 по 14 день, с 15 по 21 день до завершения процесса. Что необходимо для прохождения трехнедельного процесса? Достаточно теплое, уютное и спокойное место с кроватью и желательно удобным стулом. В помещении должно быть много воздуха и света. Небольшая наружная площадка для прогулок, типа сада или балкона, также весьма желательно. Достаточное количество легкой и тёплой одежды в зависимости от погоды. Будьте готовы к тому, что термостатика вашего тела станет иной, чем обычно. Сарсапарилья и чистая вода по вашему вкусу. Лед, чтобы класть в рот и выплёвывать, если вы любите прохладу. Плевательница, в которой лучше положить лом дикий лимона для свежести. Полотенце для обтирания лица. Телефон для строго ограниченных контактов с Вашим помощником и разъяснителем для контрольных звонков на 4, 7 и 21 день и в другие дни по необходимости. Ароматические масла и курильницу, благовония из сандалового дерева и лаванды, зажигаемые по Вашему желанию. Свечи для создания возвышенной атмосферы, когда вечереет. Все необходимое для принятия ванны, включая табуретку, если во время принятия душа Вы почувствуете слабость Обычный процесс не влияет на женские циклы, однако будьте готовы к подвижкам в личном графике, более обильному истечению и другому. Возможно, некоторые необременительные виды хобби, к примеру, рисование, вязание, игра на музыкальных инструментах, однако важно, чтобы вы делали это для удовольствия, без принуждения. Можно читать легкие произведения, повышающие ваше настроение. Не следует подразделять читаемые на категории хорошего и плохого. Просто занимайте свой нешум на некоторое время. К примеру, могу рекомендовать книгу «Туман и Авалона» или иные непритязательные романы. Можно слушать тихую, нежную музыку, но нежелательно песни. Начиная со второй недели, пейте разбавленный с концентрата на три четверти апельсиновый сок. Обратите внимание, что свежевыжатые соки нежелательны, поскольку в них больше кислоты, и это может вызвать дискомфорт в вашей пищеварительной системе. К третьей неделе можно пить любой сок, разбавленный до 40% концентрации. Пожалуйста, обратите внимание, что если у вас есть сомнения относительно качества сока, лучше прояснить их до начала процесса, поскольку потом уже не будет возможности что-либо изменить. Любые перестрастия к составу напитка придется отбросить, поскольку это еще один путь к обусловленности ума и тела. Только Бог может избавить вас от всех ограничений мыслей и верований. Возьмите с собой блокнот и цветные карандаши для зарисовок и записи мыслей. Вам необходим дневник для фиксирования своего опыта в этом путешествии духа. В чем для вас нет необходимости? В телевизоре, в всех видах умственной работы, в чтении сложных произведений текстов, так или иначе обуславливающих ваш ум, в посетителях и телефонных звонках, в текстах песен, усиленных физических упражнениях, выходе за пределы своей обители, во всем, что отвлекает вас от переживания опыта текущего момента. Обратите внимание, завершение процесса может быть продлено по внутренним причинам. Если все линии руководства должным образом соблюдены, будьте уверены, что вас ожидает весьма приятное время наедине с собой. Сама причина этих строгостей – возможности преодолеть ограничения эго, своего низшего ума и конгломерата решений, основанных на привычке и обусловленности. Ваше самоотречение должно быть тотальным, без оглядки на эго. Если вы сможете ощутить себя истинным учеником, прилежно исполняющим предписания, будь уверены, вы на пути открытия в себе мастера и уже освободились от рабства ума. Чем полнее вы можете подчиниться тому, что есть, и позволить ему влиять через вас, тем полнее раньше проявится ваша суть. Помните, Любая борьба, которую вы ведете и которой вы эмоционально привязаны, неизбежно обратится против вас. Гусеница не оспаривает ничего и не ведет борьбу со своей прежней формой, оболочкой, которая ей уже не нужна. Она просто делает, что надлежит, и становится великолепной бабочкой. Для нее уже нет ни боли, ни сопротивления, лишь естественный процесс преобразований. 21-дневная процедура преобразования физического тела. Чермейн Харли. Первые три дня. Ваш процесс преобразования начинается в полночь, и с этого времени вам нельзя принимать ни пищи, ни жидкости в течение 7 дней. Для вас настало спокойное время. Устройтесь поудобнее и помедитируйте, чтобы это не значило для вас, и просто побудьте наедине с собой. Пойдите внутрь себя, чтобы наладить там прямой провод общения со своим духом, со своим внутренним учителем. Дайте ему подтверждение, что вы желаете продолжать процесс. Настало время просто побыть в тишине и побеседовать с Богом. Возможно, в наступившей тишине вы пожелаете узнать имя своего присутствия Я-Есим. На второй день возможно легкая боль в области почек, внизу спины и бедрах. Это нормальное явление, поскольку без воды, промывающей ваши почки, возможно легкое недомогание и главная боль. Токсины, скопившиеся в вашем теле, еще не начали вымываться, для этого нужно время. Скорее всего ваши мочеиспускания на время участятся, и при этом возможно легкое жжение, это вскоре пройдет. Не беспокойтесь, если ваш кишечник не пожелает опорожниться в свое обычное время. Ваше тело может ощущать слабость и дрожь, так что пользуйтесь табуреткой, когда принимаете душ. Если это так, то пусть при вашем омовении присутствует помощник. Можно принимать ванну, если вы предпочитаете так. Если возникает необходимость в сарсопарилье, прополощите ею рот и выплюньте. Еще одна возможность освежиться – жевание и плевывание кусочков льда. Другие формы преодоления жажды недопустимы. Не проглатывайте ни капли жидкости, ни под каким предлогом. Ваш рот изнутри, очевидно, будет покрыт налетом, весьма неприятным и токсичным, так что продолжайте полоскательные процедуры. Чистите зубы почаще, если это необходимо. Третий день Полное безмолвие и спокойствие на повестке дня. В течение этой ночи Дух покинет ваше тело на некоторое время в ожидании, когда оно будет готово к его возвращению в полноте славы. Подтвердите свое желание, чтобы Дух покинул вас этой ночью и свою готовность продолжить процесс. Вы можете просить подтверждения того, что Дух действительно покинул вас. Примечание. Сама идея выхода Духа не более чем метафора, описывающая слияние энергетического поля духовного тела с более высокой вибрацией Высшего Я. Все энергетические тела существуют внутри поля присутствия Я-Есмь, которая всегда с нами, являя собой нашу суть и направляя любой процесс к нашему благу. На утро четвертого дня Дух, вероятнее всего, покинул ваше тело во время сна. Возможно, вы будете ощущать себя несколько иначе, чем прежде. Когда Дух ушел, Он забрал с собой все ваши чувства и даже ощущение любви, привычное вам. Поэтому вы можете чувствовать некоторую опустошенность войдите в контакт со своим разъяснителем, чтобы удостовериться, действительно ли дух покинул ваше тело. Космическое братство приступит к работе в момент удаления духа, чтобы не наступила смерть тела. Они начали свою работу за многие дни, возможно даже за недели до того, но они не делают ничего, что невозможно обратить вспять в случае, если вы отмените свое решение, вплоть до этого момента. В течение последующих четырех дней они работают с энергетическими полями ваших четырех тел, повышая ваши вибрации для принятия в них полноты энергии света. С 4 по седьмой день. Все еще нельзя принимать жидкости. Если вы выпьете хоть каплю, космическое братство приостановит работу на 24 часа с того момента. На это же время задерживается весь процесс. В это время подключается эфирная капельница в области почек, так что у вас нет причин для беспокойства. Все еще сохраняется необходимость безмолвия. Вам следует быть весьма внимательным к потребностям своего физического тела в течение этих 4 дней. Желательно чтобы в течение каждого из этих дней у вас было три периода неподвижности. Выберите время и придерживайтесь его. Я предлагаю 10 утра, 1 час и 4 часа полудню. Продолжительность интервала в бездвижности 2 часа. В это время происходит переналадка вашего тела. Вы будете инстинктивно знать когда можно перевернуться, выйти в туалет и тому подобное. При этом, возможно, вы будете чувствовать озноб и тяжесть. Главное требование в эти моменты – не двигаться, поскольку даже не будучи уверенным, что что-то происходит, вы можете чувствовать, что этот процесс очень тонкий. Помните, ваше божественное я неизменно ведет вас. Вы в безопасности и полностью защищены. Все, что вам необходимо, это полная самоотдача процессу изменений. Вы можете почувствовать желание пообщаться с ангелами, сопровождающими вас на этом пути. По завершении процедуры можно принять ванну или душ. Возможно, вы будете испытывать эфирное повышение температуры. Вам может внезапно стать очень жарко. Это знак, что все идет хорошо. Вы можете испытывать искушение принять холодный душ или прыгнуть в бассейн, но потерпите. Это будет слишком сильно для вашего тела. Чтобы снизить жар, заверните в полотенце кусочки льда и поместите его в основание шеи. Там расположен весьма чувствительный центр, и это поможет вам охладиться. В течение этих дней вы можете испытывать сильную жажду. Помните, вам важно продержаться, поскольку иначе вы только отстрочите завершение процесса и долгожданный глоток воды на седьмой день. Поскольку теперь ваш фокус сместился в пространство ума, ваше мышление может стать весьма хаотичным, множество мыслей без всякого чувства. Старайтесь успокоить свой ум и медитируйте на его умиротворенность. Не успокоив своевременно ум, возможна опасность идеосинкорозии, поэтому важно соблюдать постоянную осознанность. На седьмой день. Войдите в контакт со своим разъяснителем и узнайте, в какое время вам можно выпить свой первый стакан жидкости. Обычно это возможно уже в послеполуденное время или ближе к вечеру. Это должна быть совсем небольшая порция апельсинового сока на 3 четверти разбавленного водой комнатной температуры. Через час можно выпить еще одну порцию сока. Помните, ваше тело не принимало ничего в себя в течение 7 дней, так что пейте помедленнее. Во время приема жидкости вам будут даны индивидуальные инструкции. Ни при каких обстоятельствах не следует самому определять время первого приема напитка. С 8 по 14 день. Все еще поменьше двигайтесь и говорите. Беседы с ангелами будут весьма способствовать вашему полному исцелению. Просто будьте счастливы. Вскоре вы почувствуете себя чудесно. С этого времени вы можете пить апресиновый сок, разбавленный на три четверти. В течение этих 7 дней рекомендуется выпивать не менее полутора литров жидкости в день. Пожалуйста, помните, что вы прошли эфирный хирургический процесс, так что отдыхайте побольше. Теперь вступает в силу процесс вашего исцеления. Он продлится в течение следующих 7 дней, и вам необходимо строго придерживаться индивидуальных инструкций, получаемых вами по внутреннему проводу. Отныне необходимость пищи перестала быть частью вашей данности поскольку сама ваша реальность существенно изменилась. Если ваш разум подвергается бомбардировкам проекций ваших собственных негативных мыслей, следует предпринять усилия, чтобы успокоить его и найти пути к полному умиротворению. Это неделя тотального исцеления, великолепное время для вас наедине с собой, так что наслаждайтесь им сполна. В некотором смысле вы пока что подобны инвалиду, так что вам рекомендуется вести себя соответственно некоторое время. Возможно, вам потребуется много сна вы можете все еще ощущать некоторый дискомфорт в своем теле. Не забывайте, опыт каждого человека уникален. Даже если вы чувствуете прилив энергии, не тратьте ее понапрасну, используйте ее для своего исцеления. Некоторые люди, прошедшие процесс, сообщают, что недостаток отдыха усиливал их дискомфорт. Это знак, что дух велит нам проводить больше времени в бездвижном спокойствии. При этом можно принимать ванну. Отдыхайте, читайте и проводите время в общении с Высшим Я с 15 по 21 день. Неделя воссоединения вашего существа и неделя исцеления подходит к концу. Высшие энергии следующего вибрационного уровня сознания, вашего Высшего Я и присутствия я начинают возвращаться в ваше пустотное тело понемногу каждый день. Вы начинаете чувствовать себя все крепче и здоровее. Спросите себя, в чем моя роль, мое истинное предназначение? С какой целью нахожусь я здесь и сейчас? С этого времени вам можно смотреть видео, какие именно фильмы посоветуют вам ваш разъяснитель. Теперь вам разрешены 40% соки, никаких отваров или молока. Принимайте каждый день, как он есть, пребывая всегда в текущем моменте. 21 день Попросите у своего разъяснителя подтверждения того, что вам предстоит завершение процесса предстоящей ночью. Пожалуйста, не считайте полночь часом ведьм, как одна дама из Франции. Просто этот час принят для удобства отчета времени. Завершение 21-дневного процесса. Перемены. Вы наверняка уже заметили свою небывалую отрешенность. Притом вы можете себя чувствовать одновременно как обычно и как необычно. Наверняка повысится ваша чувствительность к прикасаниям, вкусу и запахам. Ваши зубы станут гораздо более чувствительными, чем прежде. Если ваше тело еще посещает болезненные ощущения, помните, процесс исцеления пока еще не завершен. Ничего необычного, если вас посетят некоторые сомнения относительно реальности происходящих с вами перемен. Возможно, вы просто пока не замечаете их. Действительно, вначале они будут едва ощутимыми, однако чувство необычайной легкости и довольства отныне не покинет вас. Я также вначале видел лишь незначительные перемены в себе самой, однако со временем я увидела, что меняется очень многое. Изменилась даже моя походка, ноги стали ступать более параллельно вместо вывернутости носками наружу, и я стала выше и стройнее. Ощущение полной взаимосвязанности с Богом воплотилось в меня не раньше, чем спустя два месяца после завершения процесса. Так будьте внимательны и терпеливы к себе. Чтите свое духовное путешествие и важнее всего – просто радуйтесь. Неизбывное состояние свободы Теперь, завершив 21-дневный процесс, вы преодолели все свои прежние предубеждения. Раньше, живя с ними и одновременно стремясь к вере в Бога, вывели весьма нелегкую жизнь. Попытки примирить противоречащие системы убеждений вполне могут лишить человека вкуса к радостям бытия, однако теперь все будет иначе. Просто помните, пройденный вами великий процесс, преддверя новой, более наполненной и радостной жизни. Самое главное сейчас – принять нового себя, отпустить свое прошлое и верить в будущее в руки Господа. Отныне у вас нет физической потребности в пище или воде, Но чтобы вы не решили вкусить, важно, чтобы оно не служило приданию дополнительной силы вашему эго. К примеру, кому-то из прошедших процесс пришла фантазия добавить банан к своему молочному напитку. Эго подготовило почву для рассуждений, что мякоть банана – источник необходимых балластных веществ и витаминов. Люди отдают предпочтение определенным видам продуктов по причине их полезности, чистоты и естественного происхождения. Однако у вас больше нет необходимости строить подобные логические цепочки. Питательная ценность продукта вас попросту не интересует. Ваше желание насладиться вкусом какого-либо продукта имеет уже не физическую, а эмоциональную и ментальную природу. Если такое желание появляется, вы можете захотеть переключить его внимание вкусом какого-либо напитка. В этом нет ничего предосудительного. И все же мы советуем вам внимательно наблюдать за своими внутренними ощущениями, сопровождающими то, что происходит. Принимая роль наблюдателя за своими мыслями и чувствами, человек зачастую получает прозрение и духовно растет. Перемены в вашей жизни будут становиться все значительнее. Однако возможно, что ваши вкусовые окончания все еще будут стремиться к наслаждению вкусом. Просто знайте, что это со временем пройдет. Относитесь к себе с любовью. Вы вовсе не должны быть с песивым неедякой. Некоторые из нас предпочитают пить только воду или травяные чаи, поскольку это полезно. Это тоже саботаж со стороны эго, создающего для вас иллюзию строгих правил, желательных предпочтений. Какой бы напиток вы ни пожелали попробовать, в этом нет для вас никакого вреда. Решайте, какие напитки вам желательно предпочесть, чтобы сохранить радость жизни. Даже если вы любите кофе, в этом нет ничего ужасного. Воду – очень хорошо. Фруктовые соки – великолепно. Только вы сами можете решать, какие именно жидкости подходят вам. И если ваш любимый напиток слишком тяжел для вас, Ваш организм сам скажет об этом. И все же главное здесь устремление к свету, радости и любви. Есть четкая грань между предательством самого себя и самодисциплиной. Все, что вам необходимо, это открыть для себя собственный уникальный баланс, чтобы не чувствовать себя во власти решений. Не судите себя слишком строго в том, что касается правильных и неправильных напитков. Пройдя процесс, многие люди чувствуют себя великолепно, обрели полную внутреннюю дисциплину и вовсе не ищут развлечения в том, чтобы что-нибудь выпить. Другие чувствуют повышенную потребность в жидкости, ощущая ее как питание своих тонких тел. Каждый из нас не похож на другого, в этом нет сомнений, и каждый проходит собственную фазу великого путешествия. Все мы здесь, чтобы насладиться сполна и научиться проявлять доброту и любовь к себе и друг другу. В том, что касается вашего социального общения, нет никаких причин пропускать завтраки и обеды с друзьями. К примеру, немного легкого супа или напиток позволят вам не чувствовать себя чужими в кругу друзей или близких. Как только вы полностью освоитесь со своим новым образом жизни, никому даже не придет в голову проверять, едите ли вы что-нибудь. Мы обнаружили, что наша социально-деловая активность, связанная за стульями в ресторанах и кафе, стала даже менее напряженной для нас. Отбросив заботы о вредности белого сахара, о качестве и свежести потребляемых продуктов, об уровне консервантов, содержащихся в них, мы стали гораздо более настроенными и прекрасно проводить время в общении с друзьями. В настоящий момент в своей жизни вы уже знаете, что все, что вам нужно, можно получить, пойдя внутрь себя и попросив об этом. В течение 21-дневного процесса вы уже поняли, что отныне ваше здоровье и благоденствие зависят только от вас. Возможно, вашему телу потребуется некоторое время, чтобы настроиться на новый лад. Просто позвольте этому произойти без каких-либо внешних вмешательств. Теперь вы более чем способны истинно исцелить себя. Нам известно, что для достижения оптимального и постоянно крепнущего здоровья следует исключить любое физическое вторжение, хиропрактику, врачебную помощь докторов и любые иные оздоровительные процедуры, предлагаемые звне. В этом случае ваш оптимальный вес и здоровье проявятся сами собой. И, наконец, последнее замечание. Вы вправе просить любую помощь, которую сочтете необходимой. В процессе раскрытия собственной врожденной мудрости бывает полезно выслушать друга, уже прошедшего по подобной стезе, возможно того, кто помог вам пройти процесс. Никто не знает вас лучше, чем вы сами, и ни у кого не было столько прозрений касательно себя самого. И все же в беседе с озвученным вам человеком, ваша собственная ясность вполне предстанет вам. Зачастую не успев задать очередной вопрос внутри себя, вы уже знаете ответ. Мы будем рады, если вы выйдете на контакт с нами, чтобы поделиться своим уникальным опытом. С любовью, Чермейн Харли. И, пожалуйста, не забывайте о том, что в мире так много чудесного. Делая выбор, Бог или иллюзия, каждый из нас оказывает неизмеримое влияние на планету и обретает гигантскую силу исцеления. Каждый раз, как человек сознательно поднимает свою вибрацию, вместе с ним лекует вся Вселенная. Примечание с беседы Джазмухина Чермейна относительно сока с мякотью, ставшего камня преткновения для многих пуристов. Я хотел бы отметить, что до прохождения процесса я была сильно привязана к спирулению витаминной смеси. Однако я поняла, что суть путешествия духа – выход на уровень истинного доверия свету. В этом случае пройти процесс и продолжать принимать витамины и здоровые напитки означало бы проявлять недоверие к силам света и к их способности вести и питать меня. Какой великий прыжок веры предстоит каждому из нас предпринять. Логические размышления привели меня к выводу, что полностью доверившись и увидев явные признаки улучшения здоровья, тотчас тот час получаешь полное подтверждение, что все питание и все необходимые витамины приходят от цвета. Вкусовые добавки из фруктов служат исключительно для наслаждения, а не для питания. Так я начала время от времени заменять свой фруктовый сок чашечкой капучино или кусочком шоколада, просто потому что мне нравится сладкий вкус. Поскольку я провела на воде и чаю около 20 лет, это решение было огромным облегчением. Существовать на чистой энергии фотонов и при этом позволять себе раз в две недели оторваться чем-нибудь вроде картофельной котлеты, разве это не восхитительно? Знать, что я вправе испытывать вкусовой оргазм, наслаждая себя каждый раз неизведанным ощущением, съедая гораздо меньше, чем признанные анахареты, и оставаясь в прекрасном здоровье. Безусловно, стоит того». Моя возрастающая жизненная энергия и тонус в купе со стабильностью веса показывают, силы света вполне справляются с поддержанием моего тела в великолепном здоровье.